Глава двадцать седьмая. В игре. «Вот ты где!» — с облегчением выдохнула я, обнаружив подругу у нас на этаже. «К тебе вот иду, на обед поторопить!» — улыбнулась она. «А у меня для тебя новости!» «Какие?» — с опаской спросила я и чуть не подпрыгнула от энтузиазма подруги. «Та-дам!» — воскликнула она. А обедать мы будем в компании с Орловым. Саша с ним познакомился, и тот сразу же пригласил нас всех потрапезничать вместе. Как все удачно и все складывается, правда? Нам же это на руку, да? Удачно, задумчиво согласилась я. А ты чего такая смурная? Да тут такое! Какое! Я в лесу была и встретила там, в общем... начала я и растерялась не могу же я набегу рассказывать подруге о том что услышала в лесу решив повременись с этим хотя бы до вечера я добавила в общем я Мишу встретила э как не видаль рассмеялась подруга он весь день тут слоняется как тень от согамлита он просил передать тебе чтобы ты куда-то там не совала свой нос что сказал, чтобы не лезла в чужой огород со своей капустой. Это дословно. Вот дерьмо. Что происходит, Маш? Да забей, пошли обедать. Что значит забей? Вокруг меня что-то происходит, а я да всё под контролем. Я всё тебе расскажу, только дай мне немного времени, инфу пробить. Ладно? Ладно, пробивай, но недолго. Хотя новиков меня сейчас не так интересует, как Какой-то Кирилл Андреевич, да? Нет, даже не он. Подожди. А что Новиков в лесу-то делал? Да в лесу не он был. А кто? Давай вечером поговорим, ладно? Так, давай ты сейчас вкратце обрисуешь ситуацию, а вечером мы её дополнительно обсудим, если захочешь. А то до вечера это ж можно и от любопытства скобытиться, воскликнула моя авантюристка и подхватив меня под локоть, повела в мой же номер. Ну хорошо. В лесу я набрела на Каменное лицо. Коснувшись электронного замка карточкой, я впустила подругу в номер и зашла следом, закрыв за нами дверь. "Кто такой?" уточнила подруга, обернувшись. "Ну тот из сквера, помнишь? Я тебе о нём по телефону говорила. Не мой, что ли, который чуть не грохнулся на асфальт, но от помощи твоей отказался?" "Да, его", соглашаясь кивнула я. "Только он не мой." О, очень даже говорливый. Постой, это значит, что он тоже тут, в имперИАле? Я гивнула. Ох, уж мне эта твоя манера бродить, как непрекаянная. Ладно, об этом после. Так о чём ты с ним говорила? Я с ним не говорила, Маш. Он вообще меня не заметил. Ну, слава богу. А с кем он тогда говорил? Ты сказала, что он совсем не не мой. Он с предсказтельницей беседовал. Аня, оказывается, знакомы. Что ещё за предсказательница? Ну да, из сквера, помнишь? В пятницу утром мне попалась по дороге в универ. Ты мне не рассказывала. Хотя, постой, что-то припоминаю. Она что-то про сок тебе втирала. Да, гранатовый. И не только. Когда мы этот самый сок от тебя оттирали, ты что-то ещё про королей каких-то лепетала. В общем, стандартный набор. Да, та дама и про них упоминала. Интересненько. Значит, и она тоже здесь. Угу. Какой-то цирк с конями просто. В дверь постучали, и послышался бодрый голос Александра: "Девушки, ускоримся, обед стынет, и новые знакомые ждут". "Да-да, уже бежим", откликнулась Маша. "Пошли, гостей из леса потом обсудим". Новиков тоже подойдёт. Сконцентрируемся на Орлове. Спускаясь на первый этаж, я плохо слышала Марию с Сашей, обсуждавших дизайн пригласительных на свадьбу и количество гостей. Но находясь под впечатлением от своей прогулки в лесу, я не принимала участия в их беседе и, кажется, даже пропустила мимо ушей какой-то вопрос Марии. Все мои мысли крутились вокруг подслушанного недавно разговора. У меня больше не возникало сомнений в том, что мои новые знакомые говорили о нас с Джей Миша нагнал нас на первом этаже и теперь молча шёл рядом. Я ощущала на себе его редкие зоркие взгляды и была благодарна за то, что не перетягивал на себя моё внимание. Мы подошли к монолитной стене, выполненной из гладкого материала, очень похожего на затемнённое стекло, а она так манила прикоснуться к своей до да блеск отполированной поверхности. Но я не успела этого сделать. Стена вдруг ожила. и бесшумно отъехала влево всё не то что кажется мысленно успехнулась я На нас броси свет на просторный зал, интерьер которого воспетил строгой красотой и элегантностью. Здесь господствовали исключительно шоколадно-молочные тона, а пол был стилизован под шахматную доску. Столы располагались в том же шахматном порядке, и все до одного были покрыты скатертью молочного цвета, из-под которой проглядывали их тёмно-коричневые резные ножки. Строгость убранства посуды сервированы в том же шоколадно-молочном стиле, разбавляли хрустальные бокалы разных размеров, поблёскивающие в лучах тёплого света, льющегося с потолка. Я шагнула вперёд и оказалась на белой клетке своеобразной напольной шахматной доске. остановилась в нерешительности и вдруг почувствовала себя самозванкой, втянутой в чью-то чужую игру. Мне сложно было сказать, как долго разыгрывалась эта шахматная партия и кто имел право передвигать фигуры, но глядя на гостей, успевших занять свои места за столами, я остро ощутила себя среди них бесправной пешкой. Единственное, что успокаивало это то, что у любой пешки всегда есть шанс стать королевой, главное выстроить правильную стратегию. Так где-то объяснил мне роль этой фигуры, когда учила играть в шахматы. Гроссмейстером я, конечно, не стала, но возможность убедиться в правоте его слов у меня время от времени появлялась. "Ну чего ты зависла, Кать?" прошептала Маша, растерялась, есть немного. Пойдём, видишь, нас ждут, подтолкнула она меня. Вижу. Мы направились к прямоугольному столу внушительных размеров, расположенному в самой глубине зала, у окна во всю стену. Из десяти мест за ним шесть были уже заняты, оставались свободными лишь четыре в ряд, видимо, рассчитанные для нас. «Дорогие гости, прошу к столу!» — послышался бархатный голос голландца. Он поднялся с места, чтобы пожать руку Александру, а Михаилу, как и нам с Марьей, коротко кивнул. На секунду задумавшись, Орло вдруг обошел стол и почему-то подошел именно ко мне. «Прошу!» — негромко бросил он. Галантно отодвинул стул и помог мне устроиться за столом прямо напротив себя любимого. «Благодарю!» Прошептала я, виновато взглянув на Мишу, который молча сел рядом со мной. "Не стоит благодарностей", откликнулся голландец и прошёл на своё место. По левой руку от него высидала дама с платиновыми волосами, уже знакомая мне по ресторану. Она недовольно покосилась на меня и мило улыбнулась своему спутнику. Я оглядела присутствующих и зависла. С противоположной стороны встала Слева от Кирилла Андреевича, аккурат рядом с платином и волосой, восседал каменной лицей собственной персоной, а плечом к плечу с ним расположилась предсказательница с бокалом белого вина в руке. Наверное, аперитив, мысленно догадалась я. Оба они, и каменные лицы, и предсказательница, усердно и довольно правдоподобно притворялись, что видят меня впервые, а пятничных гаданий на кофейной гуще и странной игры в гляделке не было и в помине. Но самым удивительным стало то, что где-то на задворках моей памяти вдруг всколыхнулось нечто узнаваемое, Раннее набрось по забытые. Ни с того, ни с сего мне навязчиво показалось, что я как-то уже встречала эти лица когда-то давно, даже очень давно. Но как ни старалась я вспомнить отчётливее, где именно мы могли пересекаться, страптивая память на отрез отказалась выдавать эти вводные. Приглядевшись, я заметила за столом ещё одно лицо. Это был представительный мужчина, примерно одного возраста с Кириллом Андреевичем и такого же недюжинного роста. Он сидел сразу по правую руку от Орлова и каким-то образом умудрялся не отсвечивать, как сказала бы Марья. Слабая тень, отбрасываемая монолитным затемнённым стеклом окна, в тон костюму мужчины. Как бы растворяла его на своём неброском фоне, и отлично маскированное лицо, которое его хозяин почему-то старался держать склонённым к столу, создавалось впечатление, что незнакомец крайне незаинтересован содержимым своей тарелки. Я взглянула вверх и обнаружила, что как раз над головой этого человека присутствовало расстояние между круглыми лампами, выстроенными в ряд по всему периметру зала. Вернее, так. Это самое расстояние было над его головой несколько большим, чем между другими лампами, вмонтированными в потолок. Что тебе положить? негромко спросил Миша, сидевший по правую руку от меня. Я взглянула на стол и ответила: "Тот салат, пожалуйста, с зёрнышками граната". За столом велись негромкие беседы, в которых я участия не принимала. Большую часть времени я сидела, уткнувшись в свою тарелку. Вилкой, добывая из своей порции салата крупные зёрна граната, я выкладывала из них разные фигуры: круги, квадратики, дорожки. Жаль, что я ничего не сказала дедушке, с сожалением размышляла я, занимаясь созданием яркой мозаики на свободной части своей тарелки. Он будет недоволен. Справедливости ради он должен знать, кого я здесь встретила. Ведь мы с ним тандем. Мысленно оставшись наедине с собой, я почувствовала себя виноватой и какой-то всеми покинутой, что ли. Отгоняя пессимистический настрой, я отвлеклась от пурпурных зернышек и взглянула прямо перед собой на Кирилла Андреевича. Всё внимание он отдавал своей спутнице. Да, именно так всё и выглядело на первый взгляд. Я впервые слышала его голос. Орлов что-то негромко разъяснял блондинке, а я млела от низких ноток и высочного тембра, вибрации которого обволакивали и словно затягивали в кокон. очень похожий на ватный. Сочный голос галанца ласкал слух, проникал в уши, заставлял слушавываться, впитывать, смаковать, как неслыханный ранее деликатес. Как бы странно это ни прозвучало, но его тембр показался мне знакомым, правда, очень-очень отдалённым, и рождал в душе необъяснимое ощущение безопасности. и уютер вернее не рождал а скорее воскрешал это ощущение в самых глубинах моего возбуждённого предыдущими воспоминаниями мозга